Глава шестнадцатая. По пути в Чита-дельфюме Джерри купил три разные дорожные карты на разных заправках и пачку рулонов скотча. «Что, навигатор сломался?» спросил последний продавец, с радостью сбывая с рук товар, собиравший пыль годами. «На ней сложно писать. Дадите еще фломастеры?» «Да, и эти печенья для собак», сказал Джерри. «Вы откуда будете, немец?» «Яволь!» Он направился к въезду в центр города и, раздав собакам лакомства, развернул карты на капоте машины. Периметр Чита-дель-Фьюме составлял примерно 4 квадратных километра, и с его территории можно было выехать в четырех направлениях на юг в Кремону, на запад в Милан, на север в Бергамо и Брэшью. Государственная дорога, по которой можно было добраться до шоссе, также пересекала многочисленные проселки, проходящие полями и лесными массивами, и прерываемые железнодорожными путями и мостами, пролегающими через Олью незадолго до ее впадения в По. Джерри объехал окрестности поселка, используя маленькую площадь в качестве эпицентра. Он проверил все маршруты, которые могла одолеть его машина, останавливаясь каждый раз, когда встречал камеру на заправке, светофоре, или железнодорожном переезде, и отмечая их красными точками. Таким образом, он выделил участок карты, около 30 квадратных километров. Внутри помещались редкие дома, поля, леса, промышленные здания и многочисленные покинутые территории, в том числе большая заброшенная сыроварня и множество развалившихся ферм. Когда в этих краях кто-то умирал, дома оставались пустовать, а окна заколачивались или зарастали паутиной. Джерри выпил кофе в придорожном баре, напоил собак водой, а затем сосредоточился на таких местах, где можно спрятать фургон, прежде чем наткнуться на камеру. На пятом часу поисков он обнаружил первые следы проезда фургона на территории заброшенного и полуразрушенного завода. К зданию вела каменная дорога в километре от места похищения, пересекающая почти полностью упавшее ограждение. Крыша здания все еще оставалась неповрежденной и поддерживалась бетонными балками, но три из четырех стен превратились в груды камней, тут и там покрытых граффити. Поблизости не было ни одного дома, а те, что подальше, прятались за деревьями. В траве, колыхаясь на ветру, поблескивало что-то белое. Джерри вышел из машины, чтобы посмотреть на виниловую обертку. Он подобрал ее и развернул. Это был всего лишь обрывок большого листа, белого с одной стороны и липкого с другой. Когда Эммануил рассказал о репозиционируемом ПВХ, Джерри представил себе метод, который похититель Амала использовал, чтобы избежать обнаружения, и задумался — Не является ли этот белый ПВХ частью автомобильной пленки, покрытием, предназначенным для маскировки повреждений кузова или для изменения цвета и моментального возврата к исходному? Легкодоступный продукт, возможно, немного сложный в нанесении, но, безусловно, быстро удаляемый. Похититель был помешанным, но действовал с военной предусмотрительностью и намеренно показал белый фургон, чтобы затем выехать на государственную дорогу в другом цвете, не на другом автомобиле, который уже был найден, а просто в фургоне, который выглядел иначе. Он сэкономил время и избавил себя от необходимости добыть еще одну машину. Джерри вернулся в машину и помахал виниловым обрывком перед сонными собаками, которые продемонстрировали равнодушие к его находке. «Что скажете, этот тот самый?» Ответа он не получил. Зайн, трехлапый метис, неуверенно лизнул ему руку. Вернувшись в убежище, как он окрестил свой арендованный домик, Джерри принял душ и переоделся. Затем покормил собак и вымыл в ванне пса, извалявшегося в коровьем дерьме. Затем вернулся к ювелирам и оставил им на экспертизу обрывок ПВХ. Позже он открыл на iPad свою записную книжку, спрятанную в программе, похожей на игровое приложение. В ней находились досье примерно 50 человек, и Джерри поискал совпадения с именами, которые назвал ему Нитти. Совпадение нашлось одно. 60-летний мужчина, в настоящее время занимающий должность начальника уголовной полиции Монци. Джерри мало что знал о нем, кроме того, что трижды в неделю он ходит на массаж в медицинские салоны за проблем с позвоночником, вызванных несчастным случаем. Он ездил с водителем по совместительству телохранителем, который дожидался его у выхода и жил со своей семьей. Сегодня был день массажа, и Джерри тронулся в путь, приехав как раз вовремя, чтобы увидеть, как тот вылезает из автомобиля и входит в салон. Здесь было слишком много людей, чтобы последовать за ним, а улица изобиловала камерами. «Жаль, не получится его допросить», — подумал Джерри, обматывая пальцы скотчем. Он сел в машину, уехал из Сан-Джерардо и кружил по улицам, пока его взгляд не засек мотоцикл с мощным двигателем. Владелец в этот момент как раз припарковывал своего железного коня. Оставив машину на расстоянии километра, Джерри вернулся, Взломал багажный кофр байка и надел шлем, который нашел внутри. Затем открыл замок на цепи и завел двигатель ножиком в тот момент, когда владелец вышел из магазина и безуспешно попытался его догнать. Кружным путем он вернулся на улицу салона, где подождал ровно 5 минут, прежде чем вышел его человек. Когда водитель вылез из автомобиля, чтобы открыть ему дверцу, Джерри прибавил скорость и вылетел на тротуар, а в нескольких метрах от мужчины повернул и позволил мотоциклу упасть, откатившись в сторону перед столкновением. Болид попал в мужчину и сорвал дверцу автомобиля, зацепившую водителя. Оба упали, и первый превратился в кровавое месиво. Джерри поднялся и, специально для прохожих, крикнув «О, Боже, и я не хотел», подбежал к двоим, лежащим на дороге. Его человек еще дышал, и Джерри сбежал, пройдясь по его голове, которая, как он почувствовал, раскололась под подошвами армейских ботинок. Так, после 35 лет почетной карьеры, погиб Даниэле Амато.